Глава 17. «Это как-то, ну, некрасиво, что ли?» Бельфигор стоял, уставившись в темноту за окном и ковырял чешуйки, облупляющиеся краски на раме. «Обоснуй», — усмехнулся я. «Получается, что это что-то вроде предательства», — еще тише проговорил Бельфигор. «И в чем же?» — я пожал плечами. «Я же тебе не в другую группу предлагаю уходить». И в крысу на концертах лобать. «Ну, он же все равно сказал, что не хочет в этом участвовать!» Не очень уверенно сказал Бельфигор и посмотрел на меня. «Вот я и хочу на чужом примере его переубедить!» Я подмигнул. «Съемки клипа. Это же весело было! С рекламы, уверен, такая же фигня будет!» «Весело, ага!» — хихикнул Бельфигор. «Чуть не окочурились там, в этом доме!» «Вот и тут будут те же самые люди», — сказал я. «Но Астароджи не хочет», — снова нахмурился Бельфигор. «Вот и сделаем, что бы захотел», — хмыкнул я. «Я же ему не впорно предлагаю сниматься». «А зачем тебе нужно, чтобы он согласился?» — спросил Бельфигор. «Есть такая африканская притча про страуса», — принялся разглагольствовать я, приобняв Рыжего за плечи. Был в саванне один страус, у которого были самые быстрые ноги во всей саванне. Все звери это признавали, и жирафы, и антилопы, и даже гепарды. И он настолько привык к этому считанию, что даже перестал бегать. А зачем? Ведь все и так знают, что ноги быстрые. Кто за ним погонится? Идет он однажды по саванне своими быстрыми ногами. Наклоняется иногда, чтобы крота из-под песка вытащить. Ну и все такое. По сторонам не смотрит. И тут из-за Баобаба выскакивает хромая гиена. «Ха-ха-ха!» — говорит. «Страус, сейчас я тебя сожру!» «Фи!» — отвечает Страус. «Ты что, не знаешь, что у меня самые быстрые ноги?» А гиена была или глухая, или на страусином не понимала, прыгнула на него и шею тощую хрусть, и сожрала, разумеется. Отсюда мораль». Бельфигор слушал меня с недоумением. «Черт, на русском как-то не так звучит притча», — хохотнул я. «Зато на суахиле мораль выходит совсем другая». «Блин, ты прикалываешься, что ли?» — фыркнул Бельфигор. «Ага», — кивнул я. «А то какой-то слишком серьезный разговор выходит». «Так зачем тебе все-таки?» — снова спросил Бельфигор. «Хочу, чтобы наша группа стала знаменитой», — просто ответил я. «Чтобы были концерты, чтобы пластинки в магазинах на расхват, поклонницы и вот это все». «Ну ты скажешь», — вздохнул Бельфигор. «Погоди, а ты разве не хочешь?» Я заглянул Бельфигору в лицо. «Когда мы группу создавали, разве мы не об этом мечтали, а? Или идея была в том, чтобы сидеть в своем подвале...» и струнами в одну каску тренькать. «Ну, да, конечно, в этом!» — кивнул Бельфигор. «Только это какие-то нереальные планы!» «Почему?» — пожал я плечами. «Очень даже реальные, если не сидеть на жопе ровно. Но если не шевелиться, то точно ничего не получится!» «Волан сказал! Ничего не просите! Сами придут и все дадут!» — с важным видом сказал Бельфигор. «Мне кажется, в чем-то Астарот все-таки прав. Мы рок-группа. Мы делаем свою музыку, а все остальное — это... Ну, как-то... Мы вроде как не должны этим заниматься». «Боря, ты сейчас фигней страдаешь», — усмехнулся я. «Давай так. Мы вписываемся в этот блудняк со съемками рекламного ролика с Илюхой Бесом и прочими толкинутыми. Ты играешь к этому всему развесистую аранжировку на своем новом поливоксе. Мы получаем за это какую-то денежку. Точка. Если это сдвинет Астарота с его убеждений, хорошо. Если нет, я прекращаю попытки втянуть его во что-то подобное. Считай, что мы просто подработку такую нашли. Разовую. Так годится? Хорошо, насупился Бельфигор. Ой, слушай, Поливокс такие эффекты классные делает. Прямо как будто огонь горит. Или шум волн. «И звук еще такой!» «Вот и будет повод козырнуть всем этим, когда для ролика звук будем писать». Я хлопнул Бельфигора по плечу. «Слушай, если тебя смущает, что мы втихую договариваемся, можем пойти прямо сейчас Астароту сказать». «Не-не-не, не надо!» запротестовал Бельфигор. «Он психанет еще!» «Что?» «И требовалось доказать», усмехнулся я. «Значит, я на тебя рассчитываю». Я вошел в фойе гостиницы «Новокиневск» и огляделся. В будущем ее попытаются осовременить, сменить дизайн и придать шик-блеск. Но получится так себе. В своем первозданном виде, с мрачными темно-серыми мраморными панелями и приземистыми катками с викусами рядом с кожаными диванами, она смотрелась более хм, гармонично. Искать Ирину не пришлось. Она стояла рядом с квадратной колонной и нервно листала блокнот. «Привет!» – я подошел к ней. «Я же вроде не опоздал?» «Нет, нет, все нормально!» – торопливо отозвалась Ирина. «Вам что тут?» – на нас суровым видом надвинулся квадратный дядька в сером пиджаке. «Ищите другое место, где погреться!» «У нас назначена встреча!» – выпалила Ирина. «В номере 213!» «С Игорем Андреевичем Корбанем!» «Знаем мы ваши встречи!» Пробурчал охранник, нависая над нами, как скала. «Давайте ноги в руки и шагайте отсюда!» «Но нас же ждут!» Возмутилась Ирина. «Можно хотя бы позвонить?» «Двушку на улице у кого-нибудь стрельни, овца!» Он попытался бортануть меня своим массивным плечом, но я уклонился и шкафоподобный тип пошатнулся. Я проскользнул мимо него и быстрым шагом устремился к стойке регистрации, за которой сидели и чирикали две дамочки в строгих прикидах и одинаковыми химическими кучеряшками на головах. «Эй, стой! Ты куда?» – заорал охранник и почапал в мою сторону. «Добрый день, дамы!» – сказал я, выхватив из кармана паспорт. «Меня зовут Владимир Корнеев, и нас с коллегой ожидает Игорь Андреевич Корбань обитатель 213 номера. Можно его как-то оповестить, что мы пришли? Да, сейчас». Поджав губы, дамочка сняла трубку с телефонного аппарата. В этот момент подскочил охранник и попытался схватить меня за шиворот. Я опять уклонился, так что его пальцы схватили пустоту. «Милостивый государь, включите логику», сказал я, широко улыбаясь. «Если меня и правда ожидают, может, не самое мудрое решение?» Вышвыривать меня, на мороз? Да кто тебя может ожидать? Ты подлатый! – зарычал охранник. Остынь, ведь! – бросила дамочка, которая держала в руках трубку. Сейчас за ними Игорь Андреевич спустится. Игорь Андреевич! Охранник замер, тяжело дыша, и принялся поправлять галстук. Ну, тогда это, ладно, раз спустится, значит, ладно, а то ходят тут всякий. Продолжая бурчать под нос, он отвернулся и направился обратно на свой сторожевой пост. «Бдительная у вас охрана!» – усмехнулся я. «Мышь не проскочит!» «Да какое там!» – махнула рукой дамочка. «У нас вчера полдня на диване какой-то бич спал. Витя за это взгрели вечером. Вот он и напустил. Бдительность!» «У всех случаются промашки!» – философски развел руками я. «Жалобную книгу дать!» — услужливо спросила дамочка. «Да не, не надо!» — я помотал головой. «Я же не постоялец, только в гости зашел!» «Ирочка, добрый день!» — раздался от лифта чуть надтреснутый голос. «Надо было мне, дураку, сразу оставить девочкам сообщение, чтобы вас ко мне пропустили! Не пришлось бы сейчас спускаться!» Да, он выглядел кем угодно, но не новым русским. «Сухонький мужчина!» хромал на одну ногу. Если бы не элегантный темно-синий костюм, я бы скорее его дедушкой назвал. Седые волосы, бородка клинышком, тоже седая. Этакий интеллигентный пенсионер. Образ, прямо-таки никак не вязавшийся с бизнесом 90-х. Меж тем, Игорь Андреевич был директором ювелирного магазина «Золотой телец». Как мне по телефону успела рассказать Ирина, он был самым первым, кто заказал рекламу на ТВ Кинева. Даже до того, как они додумались, что ее можно продавать. Вообще история с «Золотым тельцом» сама по себе довольно занимательная. И как так получилось, сложно сейчас сказать. Долгие годы в Новокиневске ювелирка продавалась только в одном магазине – «Сапфир» на Привокзальной. Именно туда шли за обручальными кольцами, золотыми цепочками – и прочими дорогостоящими украшениями с драгоценными камнями и без. Но буквально несколько месяцев назад открылся еще один магазин – этот самый «Золотой телец». И если в Сапфире все было строго и чопорно, как в аптеке, то второй на весь город ювелирный отличался прямо-таки цыганской яркостью. В будущем этот один-единственный магазин превратится в сеть ювелирок, а ортодоксальный сапфир уйдет в прошлое, и на его месте появится продуктовый супермаркет. Когда я его увидел, то первая мысль была, вот блин, стариков переубеждать – это та еще засада. Но потом я живенько вспомнил историю бизнеса и то, что он первым сориентировался и запустил телевизионную рекламу. А значит… Нет-нет, никаких лестниц, увы. Игорь Андреевич захромал обратно к лифту. «Я понимаю. Сам в свое время ругался на лентяев, которые на второй этаж лифты гоняют. Мол, лень ногами пошевелить. А сейчас, поди ж ты сам так делаю. Колено, будь оно неладно, не гнется, хоть ты разбейся. И болит, зараза. Завтра погода, значит, поменяется». Говорил он, будто сказку ребенку читал. Размеренно так, напевно даже. Лифт закрыл двери, двинулся наверх и почти сразу же остановился. Здесь было тихо. Пол покрывала ковровая дорожка. Матовые светильники делали гостиничный коридор, похожим на больничный. Двери, двери, двери, до самого горизонта. В смысле, противоположного окна. «Вот сюда!» Игорь Андреевич открыл одну из дверей, ключом с большим брелоком с номером 213 и приглашающим жестом предложил нам войти. Да, все-таки номера советских гостиниц проектировались какими-то не очень человеколюбивыми архитекторами, даже люксы, а это, судя по всему, был именно он, производили впечатление тесных клетушек. «Ирочка, боюсь, я не очень хорошо понял...» что именно ты мне предлагаешь. Так что давай сейчас, вы мне по порядку, все и изложите. Хорошо? Игорь Андреевич с трудом опустился в кресло и с облегчением вздохнул. Я говорила об экспериментальной рекламе, затараторила Ирина. Сейчас на Тв Кинева выходят только объявления, иногда с картинкой. А мы бы хотели предложить, помните, «Была такая программа «Пять вечеров» Стэмс Телевижн». «Вот там был рекламный ролик про Бога и дьявола. Вот мы хотим сделать что-то похожее, но другое». «Тихо, тихо! Не спеши!» – проговорил Игорь Андреевич. «Мне случалось бывать и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах. Я знаю, что такое рекламный ролик, Ирочка. И что...» «Вы тоже хотите снять про Бога и дьявола?» «Позвольте, я вмешаюсь», — улыбнулся я. «Речь идет о серии сюжетных рекламных роликов, которые будут похожи на коротенькие фильмы, возможно, даже со сквозными героями, в стиле фэнтези. Я так понимаю, что у вас ювелирный магазин? Значит, здесь сам собой напрашивается сюжет о кладах и древних сокровищах». Например, в первом ролике будет показана история о капризной принцессе, которая отказывала всем кандидатам в мужья и молодом и бедном искателе приключений, который влюбился в нее с первого взгляда. И вот он пробирается на древние руины, сражается с разбойниками и доходит до сокровищницы, на которой, как бы невзначай, мелькает название вашего магазина. Берет там сияющее самоцветное колье, пробирается во дворец к принцессе, преподносит его в дар. И вот они уже стоят на башне, обнявшись. Во втором ролике героем будет суровый археолог. Такой, знаете, в шляпе, вроде Индианы Джонса. Я споткнулся. 91 год. Интересно, а фильмы про Индиану Джонса уже вышли вообще? Так-то зарубежное кино на российский рынок уже просочилось. Во всяких подвалах и подсобках пооткрывали видеосалоны, в которых за рубль можно было посмотреть шедевры западного кинематографа. Я даже сам, поддавшись минутной ностальгии, сходил с Евой на один из сеансов, на фильм «Враг мой», и чуть не помер там от скуки, глядя на не очень четкое изображение на висящем под потолком обычном телевизоре, наблюдая за не особо интересными приключениями, человека и рожающего рептилоида. Тогда же и решил подобной ностальгии больше не поддаваться. Но вот показывали ли в таких импровизированных кинотеатрах фильмы про Индиану Джонса, хрен знает. Год его выхода я не помнил. Хм, звучит интересно. Даже я бы сказал, свежо. Игорь Андреевич склонил голову на бок. Но обычно я общаюсь с Андреем Сергеевичем. «А он даже не заикался ни о чем подобном. Это была моя идея», – сжав губы, проговорила Ирина. «То есть, правильно ли я вас понял? Вы говорите сейчас от себя лично, а не по поручению вашего начальства из ТВ Кинева, верно?» – прищурился ювелирный босс. «Да, все верно», – вместо Ирины ответил я, увидев, что она замялась. «Вы получите рекламные ролики», которые потом сможете показывать хоть по ТВ хоть в своих магазинах, хоть на центральном телевидении. «А кто обеспечит камеру, актеров, костюмы и все остальное? Что там потребуется?» – спросил он. «Все полностью берем на себя», – сказал я. «От вас может потребоваться разве что содействие в аренде подходящих локаций. Нас и в гостиницу-то не хотели впускать» а нам может потребоваться дворцовый интерьер или что-то подобное. Вы лицо гораздо более представительное, вам не откажут». «А вы смелый молодой человек», – покачал головой Игорь Андреевич. «Не боитесь, что я вам откажу, как юным наглецам, возомнившим себя гениями киноискусства?» «Ну, тут ведь как?» – я пожал плечами. «Как говорил поручик Ржевский, можно и по морде, а можно и впендюрить». Ирина нервно вцепилась в мою руку и округлила глаза. Зато Игорь Андреевич вдруг расхохотался. «Считайте, что вы меня заинтересовали, юноша», — сказал он. «Давайте поговорим вот о чем. Рискну предположить, глядя на вас, что у вас за пазухой нет профессиональных актеров и современной киностудии, верно?» «Верно», — кивнул я. «Сплошь юные дарования и энтузиасты». «То есть рекламные ролики, о которых вы говорите, будут выглядеть как любительское кино, так?» Снова прищурился он. «Они будут выглядеть как что-то совершенно ни на что не похожее», усмехнулся я. «То, чего никто раньше на нашем телевидении не делал и не показывал. Так что вы будете пионером, можно сказать, на этом пути. Я же правильно помню, что вы были самым первым клиентом ТВ Кинева как рекламодатель?» и вы первые решили, что городу нужен еще один ювелирный магазин, так? Почему бы не пойти и дальше той же дорогой?» «Подождите, юноша, не спешите так», – Игорь Андреевич покачал головой. «Я все-таки хочу оценить ваши ресурсы. Если я подписываюсь под этой авантюрой, я хочу хотя бы знать, кто именно будет заниматься моим заказом. Давайте я просто поставлю кассету, и вы посмотрите, хорошо?» Предложил я и потянулся к сумке. Стаса пришлось уговаривать, конечно, чтобы он записал мне черновик клипа про монаха. Но я клятвенно пообещал раньше времени его не показывать своим ангелочкам, пока он полностью не демонтирует всю программу. И он сдался. Так что теперь мне было что показать. Да, на голливудское качество этот клип не тянул, конечно. Но стиль и какой-то диковатый шик в нем определенно были. Смотрелся он стильно все таки Стас оказался неплохим оператором и режиссером. «Видеомагнитофон работает?» – спросил я. Судя по всему, Игорь Андреевич использует этот номер как свой офис и не поленился заменить штатный гостиничный телевизор на новенькую японскую видеодвойку. «Да, конечно!» – кивнул он. «Сейчас я вам покажу наш примерный уровень без вложения средств», – сказал я, втыкая видеокассету в гнездо. Потыкал в кнопки Добился, чтобы экран засветился синим. Ткнул в кнопку play. Зимний лес. Берег реки. Худощавый человек в черной хламиде шагает по невысокому обрыву. А красиво получилось. Даже показывать случайным людям не стыдно. Игорь Андреевич внимательно смотрел на экран. Ирина тоже. Она раньше клип не видела. «Если сейчас попросит выключить, то не понравилось», — подумал я. «Уровень окажется чересчур любительским». Не попросил. Молча и с явным любопытством досмотрел до конца. Огонь заполнил экран, музыка смолкла. Я нажал на стоп. «Достойно!» — кивнул Игорь Андреевич. «Думаю, я согласен с вами сотрудничать. Но у меня будет... одно условие».